И на все вопросы буди таковые последует, отвечать исключительно блением. И тотчас двери задрожали от ударов братья и роботы бросились к каким-то вытащенным на середину трапезной аппаратам, напоминавшим, впрочем, не слишком швейные машины, и трапезная заполнилась трекотанием их мнимой работы. По каменным ступеням спустился отряд летучей инспекции. Разглядев инспекторов ближе,